Глава третья. Милада. На твой счет пришло очередное поступление. За ужином заговорил отец, старался изображать беззаботный вид. Он упорно смотрел в тарелку. Мне не нужны эти деньги. Сухо ответив, поднялась из-за стола. Пап, верни их Тихомирову. Я же тебя просила. После развода Глеб поставил мне трехкомнатную квартиру в центре Москвы с ремонтом, машину. и ежемесячное содержание. Пополнял счет на круглую сумму денег, из которых я не взяла ни копейки. Он об этом знал, но упорно продолжал пополнять счет. Тебе не нужны, понадобится в а р я Не спеши отказываться. Мы люди не бедные, но никто не знает, что нас всех ждет дальше. Это ее деньги. Если тебе они не нужны. Подняв на меня взгляд, спокойно произнес отец. Отложив в сторону ложку, попросил поставить чайник на плитку. Я не хотела ничего принимать от Тихомирова, не хотела даже косвенно пускать его в жизнь своей дочери. Для нас его не существует. Я сама заработаю на будущее своей дочери. Это не обида во мне говорит. Зная, что Глеб категорически не хотел иметь детей, я не собираюсь его деньги тратить на своего ребенка. Сейчас мне сложно совмещать заботу о ней и учебу. Добавить в этот список работу никак не получается, хотя такое желание есть. Ставлю чайник на плиту. Ладно, не будем спорить. Папа стал терпимее. Он не старался, как раньше, повлиять на мою жизнь, получить с этого выгоду. Его бизнес после вливания Тихомирова пошел в гору. Милада. Я хотела подняться к детям, чтобы мама спустилась и поела. Наверняка она уже закончила купать малышей. Пап, что-то случилось? о с т а н а в л и в а ю с ь напряженно, глядя на него, он что-то не договаривает. Меня должен был насторожить разговор о переводе, ведь последние полгода он об этом ни разу не упомянул. Сердце пропускает удар, мысль еще не сформировалась в нужном направлении, но предчувствие неминуемой беды вызывает панику. т и х о м и р о в городе. Качнувшись, п р и с л о н я ю с ь к холодильнику, ноги становятся ватными. Он ведь не из-за меня приехал. Что я так разнервничалась? Почти два года Глеб не н а п о м и н а л о себе. Это его родной город. Здесь могила его родных. Насколько я знаю, здесь до сих пор остается часть его бизнеса. Приехал и приехал. Он звонил мне, сообщает отец. Мое сердце и так бьется неровно. Перед глазами расплываются темные пятна. Я не хочу, чтобы мое прошлое стучалось в двери. Папа прервал все отношения с Тихомировым, когда мы развелись. Я позвонила из путешествия и рассказала о разводе. Впервые я почувствовала поддержку отца. Он сразу обвинил во всем Глеба, хотя я пыталась его переубедить. Он взрослый мужчина, милада. Если взял ответственность за молоденькую жену, то будь добр, н е с и эту самую ответственность. Я говорила ему, что ты ещё не готова к браку. Удивил тогда меня папа. Не знала, что они разговаривали. Оказывается, папа не горел желанием сплавить меня за миллиардера, а я думала, что он был рад. Милада, ты меня слышишь? Забеспокоившись, папа поднялся из-за стола, направился ко мне. Все хорошо, пап. Отвлекаясь от воспоминаний, ты побледнела. Набрав стакан воды, протягивает мне. Выпей. Сделав два глотка, возвращаю стакан отцу. На плите свистит чайник. Давай провожу до комнаты. Ты приляжешь. Выключая плиту. Да, все нормально, пап. Я так и не смогла привыкнуть к их заботе за это время. Так много поменялось в нашем доме со второй беременностью мамы, что я до сих пор не могу перестать удивляться. Мои родители, словно заново влюбились друг в друга, простили за прошлое и не возвращаются в те дни, когда в доме царили бесконечные ссоры и упреки. Ощущение, будто этого никогда не было, но страх остался, что все это может измениться. Придерживая меня за талию, папа поднялся со мной на второй этаж, провел меня до кровати. Давай, ложись. Убирая в сторону п о к р ы в а л а услышав шаги, в комнату заглянула мама. Ты рассказал? Папа мотает головой. Что ты должен был мне рассказать? разволновавшись еще больше. Ничего, милада. Не хочет отвечать отец. В родительской спальне малыши требуют внимания взрослых. Раздается дружный плач. Опять что-то не поделили. Мама срывается с места и бежит к ним. Папа. Смотрю на него с волнением. В груди печет. Рассказывай. Я думал, ты уже все отпустила. Присаживаясь на край постели, берет меня за руку. Отпустила, пап. Что ты должен был мне сказать, сжимая его ладонь. Глеб завтра вечером придет к нам в гости.